Разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств, были девушками мудрыми, а Фантина девушкой целомудренной. Целомудренной? Спросите вы, а Толомьес? Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантина была первой любовью, любовью единственной